Через неделю, когда мы расставались, шкипер подарил мне томик Кикутикана и Человек-тень Эдогавы. Вот они стоят рядышком. Паранайскому дому культуры они были ни к чему. Человек-тень — первая японская книга, которую я прочитал от начала до конца. Нравится мне Хирай Таро. Недаром он взял такой псевдоним Эдогава Рампо, Эдгар Аллан По. А четвертая библиотека осталась у Клары. И Господь с ними обеими. Зря, о зря заезжаю я сейчас в эту область. Сколько раз давал я зарок даже мысленно не относиться к тем, кто полагает себя мною униженными и оскорбленными. Я и так вечно кому-то что-то должен. Не исполнил обещанного, подвел кого-то, разрушил чьи-то планы. И уж не потому ли, что вообразил себя великим писателем, которому все дозволено.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 «Бумагомараку», — говорил он, — «на овощехранилище свёклу гнилую перебирать». «Учёных, докторов наук гоняют», — говорил он, — «а тебя всего-навсего-то просят, что съездить на банную, отвести десять страничек на машинке, которые рук тебе не оторвут». «И не для развлечения это делается», — говорил он мне. «Не по то глупой воле. Сам же ты голосовал за то, чтобы помочь учёным-лингвистам этим, кибернетикам-математикам»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 Это был у меня такой политический памфлет. Нет, ничего не помню. Крепость спала но гарнизон победил. Так. «Видю тебя, тебя взревел кроличьи яйца, обнаружив видимого противника. И новый выстрел из тьмы наверху. А, это же я из Киплинга переводил. «Сталки и компания. 1953 год. Камчатка».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 Шуа-Дю Гюрзель, граф Денкер, Барнеса Люст, упоминаются карт Шануа, полновесный идиот, ставший импотентом в 16 лет, а также Стелла Буа-Косю, родная тетка графа Денкера, садистка и лесбиянка. А соль этого рассказа в том, что упомянутый Шуа-Дю Гюрзель, аристократ и гипнотизер необычной силы, налетел на свое отражение в зеркале,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 Пишет еще, оказывается, всякие порнографические фантасмогории «Отдам-ка я им вот что!»